Глава 16 Приближался день нашей свадьбы. Ни с Адрием, ни с третьим советником я, к счастью, больше не виделась. Я работала. Моя решимость добиться своей цели возросла многократно. С помощью тайки и южина мне удалось получить постоянную связь с семьей, оставшейся в среднем городе, с Жерианом, который продолжал большую часть времени проводить в Нижнем мы обменивались письмами по несколько раз в день. Кроме того, я получила возможность каждое утро встречаться со своим управляющим благодаря барону Пирру, который выправил ему пропуск в высокий город как служащему посольства. И если на личном фронте все было не очень, то словно в противовес проблемам с Адреем и третьим советником, все мои предприятия, после того, как я стала герцогиней Форент, пошли в гору. Ресторация в среднем городе очень быстро стала самым популярным заведением среди аристократов. Одно дело – пойти в ресторацию, принадлежащую ургородской матери, пусть даже наследнице. И совсем другое, когда владелица – самое что ни на есть настоящая герцогиня, которая вот-вот станет женой герцога Бакрея, сына первого советника короля. Уже этого было достаточно – чтобы привлечь в ресторацию самую изысканную публику. А тут еще, как я и предполагала, всплыли все слухи, которые несколько лет назад ходили по поводу герцогини Форант, о ее связи с садовником и побеги. Никто не мог остаться в стороне от возможности лично соприкоснуться с этой историей, ставшей главной сплетней высшего света. Теперь все столики в ресторации были забронированы на два месяца вперед. А мы... Ударными темпами ремонтировали третий этаж, создавая там особую вип-зону, как и договаривались с бароном Градцем. Но сейчас уже было понятно, помимо нужных и своих людей, там будут присутствовать и обычные посетители. Будет слишком подозрительно, если при таком спросе я закрою третий этаж от гостей. Поэтому я пересмотрела концепцию вип-зоны и отказалась от какого-либо общего зала. Мы поделили всю площадь на комнаты разного размера, в которых поставили обеденные столы на разное количество персон. Но фишкой стали особым образом спроектированные коридоры, которые образовывали лабиринт с несколькими ходами и выходами. И теперь мы могли одновременно привести и вывести гостей из одной виб-комнаты так, чтобы они не встретились с гостями из другой виб-комнаты. Дела на фабрике тоже шли довольно неплохо. Сезон мы завершили с большой прибылью и уже сейчас, в конце весны, начали подготовку к следующему. Вязальщицы работали без перебоев, снабжая склад носками, шапками и шарфами. А еще я решила попробовать выпустить линейку шерстяных свитеров. Сейчас мы отрабатывали схемы и процессы вязания с девочками, которые за время работы на фабрике стали настоящими мастерицами. Одна из них даже приезжала в высокий город на пару дней в качестве дальней родственницы моей тайки. Мне нужно было на пальцах объяснить, как вязать араны, косые жгуты, которыми я хотела украсить наши свитера. Ничего подобного в этом мире не было, и я не без оснований ждала успеха. Эта поездка, совершенно неожиданно для меня, но вполне обоснованно, если подумать, стала лучшей мотивацией для всех работниц фабрики. Авторитет сотрудницы, побывавшей в недостижимом для жителей нижнего города месте, достиг небывалых высот. А женщины быстро сообразили, что каждая из них может получить такой же шанс, если будет стараться. У меня и раньше не было проблем с желающими работать на подпольной фабрике. Ведь платила я хорошо. А сейчас ворота дома Герема с раннего утра до поздней ночи осаждали желающие. Вообще, известие, что Елька, которая жила в Нижнем городе, оказалась герцогиней Форент, было подобно разорвавшейся бомбе. Наши соседи, с которыми я прожила бок о бок несколько лет, были в полном шоке. Жирен рассказывал, что бабы у колодца теперь шепчутся, мол, сразу было видно, что елька из аристократов. Мне тут же припомнили и крамысла, и борщ, и все остальное. А харчевня стала еще популярнее ресторации. Еще бы. Поесть в харчевне означало самому попробовать еду, которую подают на стол самым настоящим герцогиням. Теперь-то народ был уверен, что именно из герцогской кухни Я принесла в нижний город все свои новинки: мясо на палке, картошное пюре, пирог с рыбной кашей, песчаное печенье и все остальное. Вообще-то, дел хватало и с существующими предприятиями. А тут, еще со дня на день, я ждала прибытия купцов, которых отправила скупать обригорианских танкорунных овец. Когда испугалась, что барон Пир хочет запретить мне ввоз шерсти из Абригории. Сейчас. Я, конечно, предпочла бы сделать вид, что ничего не было. И забыть про проклятых овец. Но было безумно жаль денег, которые я туда вложила. Пусть сейчас эта сумма не казалась мне большой, но тогда я выскребла все, что у меня было. Возможно, если я распродам овец, то смогу вернуть деньги. В крайнем случае пущу на мясо. Баранина мне и в харчевне, и в ресторации пригодится. Ваша светлость! Однажды мой управляющий пришел недовольно хмурясь. «У нас проблема». «Рассказывайте». Я вздохнула и откинулась на спинку кресла, вцепившись в подлокотники. Руки сами потянулись за перьями, стоящими в массивном стакане из малахита. Привычка драть перья, когда нервничаю, так крепко въелась в меня, что каждый раз приходилось напоминать себе, что здесь я в гостях. Кабинета в моих покоях в посольстве — Не было. Но барон Пир любезно предоставил мне свой. Ненадолго, правда. Только на время общения с управляющим. Но это лучше, чем решать деловые проблемы в гостиной. Вчера от купцов, которые уехали в Абригорию, прилетел голубь. Мы так сильно увеличили спрос на шерсть, что цена выросла почти в два раза. Сроки договоров, заключенных три года назад, закончились, И фабриканты, которые все это время торговали с нами по старым ценам, сговорились с остальными и подняли цену для наших купцов еще больше. Хотят возместить убытки. Управляющий вздохнул. «Если мы закупим сырье по таким ценам, то останемся без прибыли». Захотелось выругаться. Или разодрать все перья. Я вскочила и забегала по кабинету. «Как же все опять не вовремя!» «Ну что мне стоило подумать об овцах на пару лет раньше? Сейчас бы у меня уже было свое стадо, своя шерсть и своя пряжа». Про то, что несколько минут назад я вообще-то думала о том, чтобы пустить овец на мясо, я уже забыла. Теперь я сокрушалась, что барон Пир не наведался ко мне со своими дурацкими намеками чуть раньше. «Я бы успела подстелить соломки». Управляющий с беспокойством следил за моими передвижениями. Он впервые видел такое открытое проявление моих чувств. Надо будет в следующий раз принести корзинку со своими перьями. Не дело, если подчиненный видит, как его начальник мечется в поиске решения и не находит его. А я на самом деле не представляла, что делать. Чтобы создать продуктивное стадо, уйдет, я полагаю, несколько лет. «Если я пойду на поводу абригорианцев, то мне несколько лет придется работать впустую. Но я не могла себе это позволить. Мне нужны деньги. Много, очень много денег. Мне нужно создать свой форпост в республике Талот на случай неудачи. Через год должен вернуться мой засланец Митка. А еще я стала задумываться о том, что нужно выкупить большое поместье в окрестностях Яснограда». Устроить центр заговора против Грегорика прямо в сердце замка третьего советника звучит, конечно, заманчиво. Это была бы изощрённая месть, На успех важнее эмоций. Мне нужно место, где будут жить мои люди, где будет готовиться моя личная маленькая армия, где будут собираться только мои сторонники, чтобы без лишних глаз и ушей обсуждать свержение строна действующего короля. Да мне просто нужны деньги, чтобы устроить этот самый заговор. Поэтому я должна была придумать, как провернуть все так, чтобы мои предприятия всегда приносили мне прибыль. И я металась по кабинету, меряя шагами расстояние от одного угла до другого. И мучительно пытаясь сообразить, как заставить абрегарианских фабрикантов-предельщиков уступить мне шерсть по прежним ценам хотя бы на следующие три года». «Ваша светлость!» – попытался отвлечь меня управляющий. Но я только рукой махнула, заставляя его замолчать. Но он меня проигнорировал. Я тут подумал, может быть, мы в этом году закупим шерсть в аддийском султанате? «Тогда можно не мучиться и купить шерсть в Грилории», – возразила я. «В Адди нет такого количества тонкорунных овец, чтобы обеспечить нас нужным количеством пряжи». «Но у них есть тонкорунные верблюды». Я споткнулась, медленно повернулась к управляющему, который смотрел на меня вопросительно. Тонкорунные верблюды – слава и гордость аддийского султаната. Их верблюжья одеяла были известны по всему миру. Мягкие, теплые, легкие, несмотря на приличную толщину войлока. Но шерсть аддийских верблюдов используют для валяния, Никто и никогда не прял из нее нити. Она почти ничем не отличается от шерсти абригорианских овец. Просто в АДИ. традиционно шерстяную одежду шьют из войлока. У них даже ткачество из шерсти не особенно развито. Все больше из хлопка и шелка. Но мы можем закупить там шерсть-сырец и изготовить пряжу уже здесь, в Гелории. При всей своей абсурдности, идея заменить шерсть тонкоронных овец На шерсть тонкорунных верблюдов показалась мне стоящей. Из прошлого в другом мире я знала, что верблюжья шерсть гораздо теплее овечьей. Хотя она, если верить моей памяти, не такая пушистая и колючая. Не знаю, есть ли там, где я жила раньше, тонкорунные верблюды, но, возможно, здесь аддийцам удалось избавить верблюжью шерсть от этого недостатка. Это был риск. Но сейчас я готова была рисковать. В крайнем случае, убытки будут не намного больше, чем при покупке обригорианской шерсти в тридорога. Хорошо, кивнула я управляющему. Давайте рискнем. Отправляйте купцов в вадью за верблюжьей шерстью и набирайте предельщиц. Нам нужно обеспечить фабрику пряжей.